Глава 19 Рад вас видеть, Игорь Сергеевич. Адам Сидорович Гельд выглядел все так же безмятежно и одновременно с этим сосредоточено. Удивительная способность одним видом заставлять настораживаться. Хотя внешность у него была не особо впечатляющей. Мышцами, волевым подбородком и особой статью он похвастать не мог. Все же у этого человека было больше власти, чем у многих в Тунгусе. Насколько я понял, даже побольше, чем у Жадова. А вот мышцами и всем перечисленным обладали его охранники. — И вас, Динара Алексеевна, — добавил Гельт, слегка улыбнувшись девушке. — Присаживайтесь. — Извините, угощать ничем не стану. «Надо полагать, у вас ко мне дело, а времени на ненужные церемонии у меня нет совершенно». Мы сели, Дина явно чувствовала себя немного неуютно. В кабинете Гельда было мрачновато, тусклый свет падал на тяжелый дубовый стол, старая кожа дорогих кресел слегка поблескивала матовой поверхностью и скрипела при каждом движении. «Проблема заключается в наследстве земских», — начал я. Городоначальник хочет прибрать к рукам городские предприятия и делает это задним числом, чтобы лишить Дину положенного имущества. Я подумал, что вы, Адам Сидорович, как никто другой, способны решить эту проблему». Гельц слегка улыбнулся. «Вы правы. Я способен это решить». «Правда?» — воспряла духом Дина. «Вы можете?» «Да, но не бесплатно, разумеется». Пыл Дины паутих, но все же она внимательно слушала. Гельд добродушно посмотрел на нее, словно дед на неродивую внучку, а затем перевел взгляд на меня. Уже твердый, хищный взгляд. Мне хотелось ощутить в ботинке привычную тяжесть ножа, но пришлось оставить у охраны. Назовите цену. — Должен предупредить, ни завод, ни лесопилка вам полностью перейти не смогут. Дина хотела было возмутиться, но я остановил ее, коснувшись руки. — Почему? — Я понял, что сразу услышать, во что нам обойдется услуга, не получится. Гильд тянул, а значит, она была высокой. Слишком большой срок ожидания нового наследника. Нынешние руководители смогут доказать, что приложили немало усилий и вложили собственные финансы на поддержание предприятий в должном состоянии. Особенно это касается реконструкции, которая недавно закончилась. Их кусок пирога отобрать не получится. «Я хмыкнул!» Что за вод, что лесопилка мне, естественно, не принадлежали, но я там облазил все вдоль и поперек, пока следил за реконструкцией. Надо сказать, что ни хрена там никто не вкладывался. Все оборудование древнее мамонтов, и все держалось только на нескольких работниках, которые там всю жизнь работали. Реконструкция просто удачно подвернулась, чтобы скрыть косяки. Не знаю, как будет руководить Дина, но от прежних владельцев пользу не жди. Они просто выкачивали деньги и не парились. А теперь смогут выкачивать еще больше, потому что новой хозяйки придется раскошелиться. — Значит, доли? — догадалась Дина. — Да, именно. — кивнул Гельт. — Придется поделить право владения между вами, но есть и хороший момент. Контрольный пакет бумаг я смогу оставить вам. Похоже, это устраивало мою бывшую сотрудницу. Она улыбнулась и вроде даже приободрилась. Перестала стесняться. Быстро, однако. Это займет много времени. Жадов уже подписывает бумаги, насколько я знаю. Не подписывает. Теперь Гельт улыбнулся мне. Нехорошо так улыбнулся. Аж в мурашки по коже пробежали. В смысле? — удивилась Дина. — Люди, с которыми Степан Васильевич договорился о подлоге документов, работают на меня. А я приказал им потянуть время. У вас еще есть возможность обдумать мое предложение. — Да что тут думать? Разворачивайте жадово, пусть валит. Однако Гельт не принял возглас Дины за ответ. Он смотрел на меня. — Почему вы приказали им так поступить? Нахмурился я, потому что знал, что вы придете. И вообще ощущения были, словно вокруг моей шеи обвелась холодная змея, понемногу сдавливая горло. Захотелось взять Дину за руку и увести прочь отсюда, но нельзя. Если он контролировал сделку Жадова, значит, мог помешать Дине вернуть свое. Я понял, что победить этого человека сейчас не получится. Проблема не решится, если прикончить его или пригрозить. Это не браконьер, и действует он куда тоньше. Назовите цену. Выдавил я. Во-первых, я хочу стать совладельцем контрольного пакета акций. Что? Вздохнула Дина. Да как? «На правах младшего совладельца, конечно. Перебил ее гельд. Последнее слово останется за вами. Я лишь буду иметь доступ к делам предприятий и смогу оказать помощь в управлении. Вы же не имеете опыта в подобном деле, Динара Алексеевна. Разве я не прав?» «Дина часто задышала». Покрылась румянцем от возмущения, но не смогла возразить. Одним из условий, которое примет во внимание судья, будет способность нового владельца вести дела, особенно учитывая открывшиеся перспективы, связанные со строительством истока. «Гладко стелит зараза, но он прав, Дине понадобится помощь, и борьба не закончится тяжбами за наследство». Если прежним владельцам оставят долю, они наверняка начнут пакостить и пытаться вернуть себе все. Гельд поможет противостоять им, но как бы он сам не прибрал к рукам все предприятия. — Можно сказать, моя цена — возможность вам помогать, Динара Алексеевна, — добавил он. — Конечно же, я должен получить за это прибыль, и желательно пассивную. Когда все встанет на свои места, я отойду от дела и буду просто получать дивиденды. Дина все еще молчала. Она наверняка понимала все не хуже меня. Подумав минуту, Дина ответила. — Я? Я согласна. — Здравое решение, — кивнул Гельд. — Но это еще не все. Девушка снова набрала воздух, чтобы возмутиться, но сумела удержать себя в руках. Однако Гельт снова посмотрел на меня. — Вы, Игорь Сергеевич, одну бесплатную услугу я вам уже оказал, помнится. Но теперь придется заплатить. Воображаемая змея все сильнее сдавливала шею. Я кое-как заставил себя дышать ровно и унять ярость, бушующую в груди. Почему-то этот человек вызывал у меня необъяснимый гнев. Мое молчание он принял за сигнал продолжать. Так как вы не приобретете ничего из этой сделки, я не могу требовать материальное. Думается, мне вы тут из-за своего чувства справедливости, чести, помочь девушке, оказавшейся в беде. Это так... Давайте к делу. Процедил я. — Игорь, — прошептала Дина, — но я жестом заставил ее замолчать. Гельт снова улыбнулся хищно по-змеиному. «Поэтому я потребую одно одолжение. Вы дадите слово, что придете мне на помощь и сделаете, что потребуется, когда я этого попрошу». Дина нахмурилась, будто не совсем понимала сути сказанного. «А вот я понимал». И, похоже, Гельд это заметил, поэтому спешно добавил. — Конечно же, вам не придется каким-либо образом вредить своим близким. Я отлично понимаю, что требовать невозможно попросту глупо. Но, в любом случае, я могу призвать вас на помощь, и вы выполните все как надо. — Но при чем тут Игорь? — воскликнула Дина. — Это мое наследство. Вы и так уже получите немалую прибыль. Гельд снисходительно улыбнулся ей. «Думаете, Степан Васильевич просто так получит нужные документы?» «Нет, ему придется заплатить озвученную мной цену. И если Игорь Сергеевич не согласен, то...» «Шантажируете?» «Тихо прорычал я». «Всего лишь бизнес», — пожал он плечами. Пальцы вцепились в матовую старую кожу кресла. Я уже пожалел, что привел сюда Дину. Черт, даже не удивлюсь, если именно Гельт заставил браконьеров взять на дело мотоцикл. Вот вообще ни хрена не удивлюсь. Гад смотрел на меня выжидающе, словно змея перед броском. Один Дина с беспокойством и мольбой. Черт возьми, нахрена я вообще в это ввязался? Хорошо. — Согласен. После затянувшейся паузы ответил ему. Гельд ухмыльнулся, уже празднуя победу, а Дина тревожно вздрогнула. — Но оба замерли, когда я продолжил. Однако есть еще одно условие. — Какое? — прищурился засранец. — Вы не будете прибирать к рукам никакого имущества Дины. А когда другие владельцы сойдут с дороги, их доля отойдет ей на полных правах. Гельт состроил возмущенное лицо и изрек, «Как вы могли подумать, Игорь Сергеевич?» «И это будет закреплено на бумаге». Перебил его я. «Уж простите, поводов доверять вашему слову у меня нет». «И почему же вы так решили?» С усмешкой спросил Гельт. Играть он перестал. «Я так думаю, что Жадов поверил вам на слово». Гельд взглянул на меня так, что мурашки снова пробежали по спине, а пальцы очень захотели сжаться в кулак. И вообще пришлось удерживать себя в кресле. Интуиция сигналила об угрозе. Странно. Очень странно. На миг мне почудился привкус металла, будто неподалеку произошел выброс магического поля. «Хорошо, Игорь Сергеевич, я согласен». Гельт протянул руку, чтобы закрепить соглашение. Было ощущение, что она облита ядом, и стоит мне коснуться, как кожу, разъезд до мяса. Но я сжал его кисть, и вместо яда по предплечью пробежала вибрация, и снова привкус металла, пусть и едва уловимый. Гельт отпустил руку, взял телефон и набрал номер. «Прогоняйте их!» Стальным голосом сказал он. «Сделки не будет!» «Ух, где ты его откопал? Меня до сих пор дрожь бьет!» Дина переминалась с ноги на ногу и потирала плечи, стоя у лестницы собственного особняка. Теперь ей принадлежало и все остальное, ну, практически. Мы встретили разъяренного Жадова, который посулил нам кучу проблем, мол, так просто он не отдаст ни копейки. Может, ты просто замерзла? — усмехнулся я. Гонять на байке в юбке не слишком хорошая идея. Возможно, — хмыкнула Дина. Но этот Гильд... Привыкай. Тебе с ним теперь еще долго придется общаться. Девушка поморщилась, но затем протянула руку и коснулась моего плеча. «Игорь, спасибо тебе. Ты меня просто спас». «Ну, пожал я плечами». «Погода хорошая, спасение принцессы выполнено, считай подвиг. В четыре пополудни по плану война с Англией. «Блин, опять мимо». Дина нахмурилась, не поняв отсылку. «Про барона Мюнхаузена в этом мире не слышали, а Захаров, даже если он и жил, режиссером не стал». И фильма с Янковским не снял. А жаль. Я любил этот фильм. Послушай, ты не просто помог, но теперь ты еще должен Гельду. Тихо проговорила Дина. Я, наверное, до конца жизни не расплачусь, но... Она тяжело вздохнула, собираясь с духом сказать что-то тяжелое. Меня это даже насторожило. В общем, забирай мой байк. Быстро проговорила девушка, словно решившись. Чего? Удивился я. — Байк забирай. И, блин, не спорь. Прервала она мою попытку возразить. — Ты его у браконьеров отобрал и меня так выручил. Просто забирай. уверенно у тебя он будет в хороших руках. А мне теперь на нем разъезжать как-то... Не почину, что ли? — Купишь навороченный барс и будешь гонять на нем, — улыбнулся я. — Не, мне Соболь больше нравится. — Мечтательно, — ответила Дина. — Он небольшой, маневренный. Но везде пройдет. И можно установить творцы для езды по воде. Они дорогие, жуть, но мне скоро это станет по карману. Девушка вроде как успокоилась. Мы недолго помолчали, но в итоге я сказал спасибо. Тебе спасибо еще раз. Она наклонилась и поцеловала меня в щеку. А затем вдруг опомнилась. А Лене ни слова, а то она меня живьем сожрет. Хорошо, посмеялся я. Ладно, пока. Мне пора возвращаться в контору. Мы попрощались, я завел теперь уже мой мотоцикл, почувствовал приятную дрожь в корпусе, мощь движка, ощутил тяжесть этого вездеходного монстра, немного наклонив его в сторону. Черт возьми, а ведь здорово! Газанул и отправился вниз по дороге, ловя лицом ветер. Да, это просто охренеть как здорово! Ради такого стоило разогнать засаду браконьеров. Но чем мне аукнется должок перед Гельдом, тот еще вопрос. Когда я загнал байк в гараж, там вовсю шел техосмотр Буйвола. Руководил им Саня, даже Генку направлял, несмотря на иерархию. Но тут он действительно был главнее. Исправность машины лежала на нем, и даже я не стал бы противиться, укажи он мне, что нужно делать. Видеть такого уверенного, заматеревшего Саню было приятно. Взял я его немного зашуганным пацаном, терявшимся под тенью отца. Но теперь родитель вряд ли имел столько же власти над сыном, как раньше. Теперь Саня и сам был признанным спецом. А в опыте стычек с демонами наверняка на голову делал любого из местных водил. Однако этот техосмотр проходил как-то слишком уж оживленно. Все бренчало, скрипело, звенело, а магическое поле оставляло едва заметный привкус. Очень много инструментов с творцами было задействовано в работе. «Эй, ты разве не собирался отвезти байк Из турельной вышки показался Генка. «Ага, и даже отвез. А что здесь происходит?» Из-под капота вылез Саня. Он тут же направился ко мне, сверкая полным энтузиазма взглядом. Офигенные новости, Игорь Сергеевич. Гонки объявили. Чего? Какие? Я поставил мотоцикл на подножку и слез с сиденья. В карьерах. Ну, помните, где мы батин барс вытаскивали? Конечно, помню. Это же самое подходящее место для проведения мероприятий. Так вот, я хочу подать заявку на участие. Там надо несколько требований выполнить. Турель снять, но это легко. Уверен вы...» «Погоди, погоди!» Прервал я Саню. «Буйвол — служебная машина. Для полевых выездов, а не для развлечений. Никаких гонок!» «Но, Игорь Сергеевич...» Радость на лице Сани потухла мгновенно, но я оставался непреклонен. «Нет, я все сказал. А если авария?» Ты прямо с свернешь и турель на ходу ставить будешь. Парень с каждым словом становился все мрачнее. Жаль, что мне пришлось спустить его с небес на землю. Хорошо, я понял. Буркнул он. Развернулся и поковылял обратно к капоту. Техосмотр никто не отменял. Скоро оттуда раздался вялый скрип гаечного ключа. Генка подошел ко мне, вытирая тряпкой руки, вздохнул. — Может, зря ты так, а? Ну, покатаем аппарат денек мне по расписанию. — Гена, тебе тоже лекцию, почему эта хреновая идея прочитать? Он задержал на мне взгляд, еще раз вздохнул, на этот раз понимающе. — Не надо, и так все знаю. — Ну, тогда чего фигней занимаешься? — Есть на чем с по трассе гонять. Даже отгул дам, если потребуется. Я прибавил голосу, чтобы парень услышал. Характерный шум техосмотра зазвучал бодрее. — Ладно, ты лучше скажи, что дворянское имущество у нас в гараже делает. Генка похлопал по зарядному баку. — А теперь это мое имущество, — с улыбкой ответил я. — Это как? — А Вот так Дина подарила. — Ну ты! Он явно завидовал, но по-хорошему, по-дружески. Вот одним все, другим ничего. Генка с ухмылкой хлопнул меня по плечу, Но затем прищурился что-то, рассматривая, и ухмылка на пару мгновений стала какой-то странной. — Что вот. такое? Не, — Не-не, ничего, везучий ты засранец. — Знал бы ты, какой ценой он мне достался, — вздохнул я. — В смысле? — Не бери в голову. Допытывать он мне стал, за что огромное спасибо. Я убедился, что работа идет как положено, и отправился в офис. Нужно было зайти к Петровичу, передать документы. Но только я открыл дверь в его кабинет, как передо мной показалась Алена. — Игорь! — воскликнула она, бросившись на шею. Ногой закрыл дверь и поймал на себе игривый взгляд Петровича. — Я тоже рад тебя видеть, Ален. Девушка наконец-то отпустила меня, но тут же прищурилась и принюхалась. — Ты был у Диды? Как узнала. — Ее духи. «Ты пахнешь ее духами. А еще...» Она провела пальцем по щеке. «Помада. Эта стерва просто издевается надо мной». «Я думал, вы ладите. Почему никто не сказал про помаду?» «Генка-жук». «Не в таких вопросах». Алена забавно надула губки и уперла руки в бока. Петрович присвистнул и состроил страшную морду. Что-то вроде «ну попал». «Не понимаю, о чем он». «Здесь все нужные подписи Славы. Я прошел мимо Алены и положил планшет на стол. Придется поспешить, нам обозначен тот же срок, что и строителям». «Успеем!» — махнул он, выдвигая ящик стола. «Будешь?» «Э, нет, это без меня!» — воскликнула вдруг Алена. «Василий Петрович, не забудьте проверить отчеты. Завтра утром нужно заключение». И вышла из кабинета, хлопнув дверью. Обернулся к Петровичу. — Ты же знаешь, что я не курю. — Знаю. — кивнул он, сунув в зубы сигару. — А еще знаю, что она не терпит табачного дыма. Петрович пыхнул зажигалкой, и скоро по кабинету пронеслось маленькое ароматное облако. Он уселся на диван, закинул ногу на ногу, окинув внимательным взглядом. — Чего? — сел на кресло возле стола. «Как у тебя так получается? Помада, духи и хоть бы хны. Она злится не на тебя, а на другую бабу. А что тут такого? Так не бывает. У меня бывает, пожал я плечами». Петрович что-то проворчал себе под нос и посмотрел в окно. Уже вечерело. Видел отчет. Опять на браконьеров наткнулись. Но они хотели этого избежать. — Что их демоны разорвали? Петрович выдохнул дым. — Вы там поосторожнее, а то звонарек что-то мутит жопой чую. Его СБшники никогда вовремя не появляются. — Уж мне ли не знать? И демоны активничать стали. Исток уже три раза на неделю отбивали. А это еще разработка не началась. А вот это серьезно и может принести кучу проблем, причем не только с демонами. Новый бригадир строителей справится. Кивнул я. Да, Андреич, толковый мужик. Я с ним как-то работал. Говорит, его выдернули из отпуска за нехилые бабки. Мол, срочная работа, а потом в долгую тут сидеть. Звонарев? Нет, кто-то из столицы прислал. Я поудобнее устроился в кресле и задумался. Аромат табака уже въелся в стены кабинета и смешался с запахом старой краски, деревянных шкафов и потрескавшегося паркета. Почти так же пахло в предыдущем кабинете Петровича, и от этого становилось немного уютнее. «Слышал, наши в Японии начали действовать!» — нарушил молчание Петрович. «А?» «Войска высадили, — говорю». Он прервался, чтобы откашлиться, а затем продолжил. «Наконец-то, мать их! У меня кузен на Дальнем Востоке!» «Говорит, епошки постоянно гадили в прибрежной зоне. Мы ж с ними мирный договор до сих пор не подписали. А они то суда обстреляют, то рыбаков обчистят. Покусывали, суки, понемногу. А наши все никак не реагировали из-за британцев». Кое-какие схожести между моим прошлым миром и этим все же имелись. Например, война с Японией. Правда, в моем мире империя проиграла, а затем сгорела в огне революции. А здесь дворяне сумели удержаться на плаву, причем во многом благодаря магии. И как раз-таки эта война укрепила их позиции, когда возрос накал в обществе. И вместо Советского Союза мы получили конституционную монархию. А еще наши истории совпадали в том, что существовала Британская империя до сих пор, которая даже не допустила появления США. Не знаю, что было бы лучше, но теперь она являлась главным конкурентом России на мировой сцене. И что, британцы отстали? не а что-то мутят. Выслали ноту протеста и пригрозили направить войска. Понятно, вздохнул я. Меня эти проблемы коснуться не должны. Своих проблем навалом. Ладно, Петрович, пойду. Я встал с кресла. Давай. Счастливо. Мы обменялись рукопожатиями. Дым от сигары уже совсем затуманил кабинет, но почему-то увидел я это только когда вышел за дверь. Поспешил домой. Хотелось поскорее принять душ, поужинать и вернуться к байку. Остаток дня обещал быть свободным, и раз уж выпал шанс, я собирался провести его, раскатывая по городу и наслаждаясь приобретением. Дверь в квартиру оказалась открытой. Я насторожился. Для спокойствия постарался вспомнить, не забыл ли запереть дверь. Нет, не забыл. У меня есть специальный ритуал, чтобы таких вопросов не возникало. Я проверяю ручку, стучу по створке и четко закладываю в память, что можно не париться на этот счет. Поэтому теперь я достал пистолет, вытащил нож, перехватив его второй рукой. Медленно отворил дверь. Свет был выключен, но на стене заметил размазанное темное пятно. Насторожился еще сильнее, в тишине раздавался стук собственного сердца. Спокойный и размеренный ритм. Волнение я погасил. Миновал прихожую, вошел в коридор и замер, нацелив пистолет в сторону кухни. «О, ты наконец-то пришел!» — раздался слабый хриплый голос. «Какого хрена ты тут делаешь?» Он ответил не сразу, набрался сил. Теперь я понял, что пятно на стене было от крови и следы на полу тоже сопровождались характерными брызгами. А сам незваный гость развалился на стуле, вот-вот скатится, и, склонив голову набок смотрел на меня из тени. «Мне нужна твоя помощь, бригадир. Поверь, тебе моя тоже пригодится. Так что...» Медведь не договорил, потерял сознание и с грохотом рухнул вниз.